Глава двадцать третья. Застигнутая бурей. За дверью обушивались снежные вихри. Макс, видимо, усилием захлопнул дверь. Удивительно, да? Если бы проклятие не висело над бедным Низбургом, мы бы сейчас прятались от обычной маисской грозы, качнул головой Макс. Тема проклятия напомнила Анните о несостоявшемся разговоре. Господин Мангер, скажите, а почему вы не взяли Вини в башню? Вы же его наставник, ему было бы полезно поучиться у вас, робко начала девушка. Он вам уже наживался, криво усмехнулся Мак. Ну нет, что вы, вступилась за честь коллеги Анита. Просто я подумала. И что же вы подумали, Анита? спросил Мангер в кратчевом тоном, от которого девушка совсем раскраснелась. Может быть, в вине окажется вам полезен. может, с проклятием. Он ведь такой умный и упорный. Ох, Анита, вздохнул маг. Сразу видно, что вы не смыслите в магии, но повысил он голос, заметив, что Анита готовится что-то возразить. Я ведь должен вам желание, так? Так, Анита потрясённо уставилась на начальника. Он что помнит? Она-то думала, придётся напоминать, просить. Ну вот и давайте я его исполню, улыбнулся Мак. Завтра же возьму Гривейна на эксперименты. В конце концов, ассистент мне завтра понадобится. Хотя я предпочёл бы вас, вы куда умнее, но у вас, к сожалению, ни капли магического дара. Ой, спасибо, всплеснула руками Анита, не обратив внимания на похвалу её умственным способностям. Спасибо вам, господин Мангер. Вы не вас не подведёт. Мангер хмыкнул и кинул девушку оценивающим взглядом. Однако здесь совсем не жарко. Вы так простудитесь, Анита, это не годится, нахмурился Мак. Здесь, наверное, найдётся, чем согреться. Хмм, если взять двенадцатый эликсир что-нибудь вроде. Мангер пошёл колпальцами, вспоминая университетские алхимические рецепты. Может, попробуем добежать до моего дома? предложила Анита. Ветер, конечно, сильный, но и те недалеко. Что ж, давайте попробуем. Мангера добре ладею. Только держите за меня крепче, а то как бы вас таким ветрищем не унесло. Я ведь ещё и обещал вас проводить. Значит, и провожу заодно. Они так крепко вцепилась в своего начальника. Ветер безжалостно хлестал лицо, бросая скользким снегом. И те пришлось сильно наклонив голову. Вон тот дом. рорал Мангер, указывая на одно из четырёхэтажных зданий. "Нет, левее", прокричала в ответ Анита и задохнулась холодным ветром. Очередной порыв распахнул плащ Мангера, словно парус. Мак даже не попытался запахнуть его обратно, лишь покрепче прижал к себе Аниту, продвигаясь по занесённому снегом тротуару. Тепло подъезда ударило изрядно замёрзшим спутникам в лицо, словно обжигая кожу. Очки они там мгновенно запотели, сделавшись бесполезными. Возьмите платок, Анита. Мангер протянул ей кусочек белой ткани, увидев, как девушка размазывает воду по стёклам рукавом свитера. Спасибо, девушка нерешительно взяла платок и протёрла очки получше. И та ж ты какой? поинтересовался Мангер. Хочешь уже в тепло и выпить горячего чаю? Второй, ответила девушка, поспешно натяпив очки на нос и шагая вперед. А девушка долго искала в сумочке ключи, краснея и смущаясь, от чего поиски затянулись на лишнюю пару минут. Мак не торопил ее, с легкой улыбкой наблюдая за ее суетливыми движениями. Найдя ключи, Анита выронила их на пол, но Мангер успел ловко прижать связку к стенке коленом. Не торопитесь, Анита. Я просто... Помощница смущённо взяла ключи из руки начальника, отдя ей в холодную кожаную перчатку. На самом деле, они-то стеснялась того, что начальник сейчас увидит её скромную комнату, её привычный уютный беспорядок, недовязанный шарф на кресле, и ворох одежды на стуле, старую скатерть, кривоватые вязаные игрушки и щербатые хозяйские чашки. Что на ней подумает? Она уже успела пожалеть, что пригласила Мангера к себе, но как ей было поступать? Уйти греться самой, предоставив дорогому человеку добираться домой в такую вьюгу? Сейчас и автобусы небось, не бы снеходят, и такси не поедет. Вот, Анита прошла в самый конец тесной прихожей, тут можно раздеться. Давайте ваш плащ, тут неудобно. Да я сам повешу, Анита, не беспокойтесь, Мак приподнял руку в успокаивающем жесте. Хорошо. Девушка засмущалась ещё больше. А вот вы тут в ванной? А я сейчас чайник поставлю. Хотите, сейчас ужин приготовлю? Давайте, не откажусь. Мангер пристроил наконец-то куртку на переполненную вешалку и принялся остаскивать сапоги, из которых уже начинала подтекать на пол талая вода. Она затемночно на кухню, где с наслаждением подставила озябшие руки под струю горячей воды. Затем она брала и поставила на огонь чайник. Так, чем же угостить Мангера? Когда Мак уже разделся и с удовольствием умылся тёплой водой, то он обнаружил на кухне Аниту, которая жарила на сковородке какие-то заманчиво пахнущие ветчиной пирожки. Рядом на плите закипал чайник и побулькивала кастрюлька со вчерашним картофельным супом. Беру обратно свои слова об отсутствии у вас дара, пошутил Мангер, принюхиваясь к аромату горячей еды. Вы настоящая волшебница. Анита смущённо улыбнулась и промолчала. Правда, пирожок соскользнул с деревянной лопатки, так и не перевернувшись на нужную сторону. Выключив чайник и суп, девушка достала две миски, которые на её взгляд казались поприличней. В одну из них она налила супа, поставила перед небрежно развалившимся на столе мангером и прошла к окну. В горшочках на тесно заставленном подоконнике ютились несколько декоративных цветов и съедобные травки. Срезав лук и петрушку, они-то ополоснула их водой и быстро нарезала, чтобы добавить в суп. Ой, свежей зелени здорового придумали, а добрил меня огородik гость. Да этим весь Ницбург занимается, пожала плечами Анита. Пайки пайками, а фруктов и зелени все равно хочется свежих. Вы по окнам посмотрите, почти у всех что-нибудь дорастет. Я как-то не замечал, признался Мангер, щедро насыпав в себя в тарелку измельченные зелени. Вкусно, очень. Спасибо. Анита снова сражалась с очередным непослушным пирожком. Я просто не думала, что вы придете, что в холодильнике нашлось. Да брось, Анита, Мангер отправил в рот еще ложку супа. Вы совершенно не умеете принимать комплименты. А суп на самом деле вкусный. Вы бы лучше сели, да поели тоже. Сейчас Анита сгрузила со сковородки пирожки с ветчиной, поставила блюдо с дымящейся выпечкой на стол и наконец-то налила из себе супа. Мангер похвалила пирожки. Самому ему жалование позволяло пользоваться услугами кухарки, да и за порядком в доме следила она же за дополнительную плату. Поэтому Мак мог не отвлекаться на бытовую рутину. После еды и чая Мак помог Анеце составить посуду в раковину и прошёл в единственную комнату. Анета принялась быстро мыть тарелки и чашки. "Метёт, до сих пор метёт", выглянув в окно, сказал громко Мак. Мангер прошёлся по комнате, бросая по сторонам любопытные взгляды. Вот как, значит, живёт ониталина, скромная серая мышка. Да, обстановочка добропорядочная, скучная, как и сама секретарша. Какие-то старушечьи клубочки, не довязанный шарф, ворох совершенно безвкусной одежды тусклых машинных цветов, тёмно-коричневого, серого, серого с белым, и книги, книги, книги. Раскрете с вызельными схемами на кровати. Два толстых тома на тумбочке, ещё стопка на столе в углу. И стеллаж, где книги стояли вперемешку с какими-то шкатулками, безделушками, вязаными игрушками и разными другими мелочами. На старомодном комоде стояли две простенькие рамки с фотографиями. На одной была запечатлена пожилая пара: высокий и подтянутый дой мужчина, И женщина, немного похожая на Аниту, тоже в больших совершенно не идущих ячках и теплой серой кофте. Родители, наверное, ничего интересного. Неудивительно, что Анита так не модно одевается. Видимо, мамино воспитание. Зато вторая фотография повергла гостя в шок. Это был словно удар в солнечное сплетение. С портрета Мангеру улыбалась сногсшибательная красавица. Небесно-голубые глаза, подчеркнутые умелым макияжем, розовый бутонгуб, блестящие пряди небрежно распущенных по плечам светлых волос, узкое красное платье, подчеркивающее все достоинства фигуры. В комнату вошла Анита, а на ходу вытирая руки о полотенце. Это вы? – спросил Мангер, ощущая, как в горлу почему-то пересохло. – Нет, это Бина, моя сестра. Мы двоюнки. Был простой ответ. Так вы, оказывается, можете быть красавицей, если захотите, задумчиво протянул Мак, о новом, окидывая взглядом свою помощницу. Фигурка у неё должна быть ладненькая, если стащить с неё все эти бесформенные свитера и нарядить в мини-платье в обтяжку. Да и ножки длинные, и руки красивой формы. На же волосы ничего, если ложить их как следует. уже съесте снять уроцкие очки. Кстати, задала очередное бесс церемонный вопрос Ив. Почему вы не сделаете магическую операцию по восстановлению зрения? Ведь очки вам ужасно не идут. "Я собиралась", смущённо произнесла та. "Честное слово, собиралась, деньги копила, но испугались", да по-своему понял её Замин Кумак. "Нет. Книжным была распродажа". Знаете, там было даже редкое издание Тавихарских сказок с рисунками прошлого века. Ив не сразу понял, о чем она толкует, а, сознав, наконец, почти неприлично, захохотал: "Ох, Анита, вы просто бесподобны!" Так смотрела на него почти обиженно. Вы опять смеетесь надо мной? Я, да в мыслях не было. Простите, извинился Нангер. Просто... Просто вы такая забавная. Сказав это, Ев подумал, что забавная это не тот комплимент, который хочет услышать девушка. Что ж, почему бы не порадовать ее? Этот вечер она запомнит на всю свою серенькую добродо порядочную жизнь. В конце концов, ну же в чем-то романтичная ситуация. Снаружи бушует буря, а здесь так тепло, уютно и мило. Марк сделал решительный шаг к своей секретарше. "А ещё вы очень, очень красивая, Анита". Глаза девушки расширились от неожиданности. Сколько раз она представляла себе эти слова и последующий за ними поцелуй в запретные мечтания. Иногда в жизни бывают такие вечера, когда самые невероятные мечты, которые загнаны в самую глубь подсознания, прорываются наружу и становятся реальностью. Иф развернул растерянной Аниту к себе, вжал своим гибким мускулистым телом в стенку и одарил самым головокружительным и страстным поцелуем.